«Мы тоже кое-что выяснили», — неохотно сказал Гессер. «Кое-что...» «Говори, Арина». Двуединый чистильщик человеческой цивилизации», — сказал Арина. «Если точнее, то когда человечество нарушает вековой баланс между добром и злом, сумрак начинает страдать. Равновесие рушится, он пытается его восстановить». А поскольку сумрак отражает моральное и нравственное состояние человечества, то склоняющийся козлу сумрак выбирает не самый добрый путь. Присылает двуединого, который... очищает. «Каким образом?» — спросил Гессер. «Наиболее простым с точки зрения сумрака, конечно, двуединый уничтожает иных, всех... Или подавляющее большинство, полагаю. Ему нет нужды вытаскивать каждого вампира из гроба или каждого оборотня из норы. В нормальной жизни мы иные поддерживаем баланс силы, утилизируем ее излишки. Это не дает людям возможности пользоваться магией. Но зато избавляет их от чересчур опасных игрушек. «Если мы гибнем, люди убивают сами себя», задумчиво сказал Гессер. «Да». «Остатки цивилизации упрощаются, баланс добра и зла при этом, как ни странно, восстанавливается». «Что ж тут странного?» — радостно воскликнул Завулон. «Треснуть соседа дубиной по голове, заставить его трудиться на твоем поле, а его жену греть твою постель — это не зло. Это нормальное природное поведение, целесообразность. Животные тоже вне добра и зла, когда волк загрызает зайчонка. Он к нему неприязни не испытывает. Зло...» Это убедить соседа, что тот должен работать на твоем поле, отдать тебе свою жену и при этом восхвалять тебя. «Спасибо. Мы и так поняли», — сказал ему Гессер ледяным тоном. Двуединый был первым порождением сумрака, первым исполнителем его воли», — продолжала Арина. «Он заключил самый первый, самый давний завет сумрака и иных. Мы, иные, поддерживаем равновесие добра и зла, обеспечиваем сумраку спокойное и комфортное существование». Но если зло пересиливает, двоединый приходит и заставляет платить по счетам. И сейчас это время подошло. — А если пересиливает добро? — тихо спросила Надя. — К сожалению, девочка, такого не случалось, — ответила Арина. Как мне показалось, с состраданием ответила. Во всяком случае, в глобальном масштабе. Такого не было. Хотя мы, конечно, пытались во все времена, придумывали религии, моральные нормы, новые формы общественного договора. «Коммунизм все-таки был глупой идеей», сказал Завулон нарочито тихо. Видимо, чтобы не затевать ненужный спор. «Уверена, что время пришло», спросил Гесс Арину, игнорируя Завулона. «Хотя что я спрашиваю?» Он бы иначе не явился. «Почему ты про это знаешь? Почему не знаем мы? Почему пустые архивы Инквизиции? Кто вычистил само упоминание о шестом дозоре и двуедином?» «Ты действительно не понимаешь, Гессер?» — спросила Арина. «Правда, правда?» Ольга резким движением загасила сигарету встала. «Мы сами это все вычистили. Верно, ведьма?» «Конечно», — сказала Арина. «Это была тайна, разумеется, но был дозор шести, который ее хранил». Были документы в архивах, и высшие знали. Вы с Завулоном в том числе. «Я понял это путем логических рассуждений», — неожиданно встрял Завулон. «Если существует информация, которую я обязан знать, но я ее не знаю, то, возможно, лишь одно — я сам заставил себя все забыть. Но меня не могли повлиять извне». «Отбрасываем невозможное, и невероятное становится правдой». «Спасибо, мы ценим твое мнение», — сказал Гессер. «Когда это произошло? Кто участвовал?» «Шестой дозор в полном составе, и все высшие иные посвящены в тему». «Зачем?» — спросил Гессер. «Это был 1914 год», — просто сказала Арина. «Сто лет назад. Вы начали эксперимент с мировой войной, с революцией в России». Как известно, экспериментатор влияет на результат эксперимента, если знает о его сути. Вы хотели повернуть человечество к добру и боялись, что знание двуединым помешает вам делать то, то, что требуется. Мы? – возмутился Гессер. Кто это мы? Я? Завулон? Ты и Завулон в том числе. Вообще-то участвовали все великие, но вы с Завулоном настояли на том, что полем эксперимента будет Россия в последний момент, между прочим. Франция лидировала, Германия и Британия наступали на пятки. Только Соединенные Государства Северной Америки отвалились сразу. Их прошлый эксперимент с войной за независимость был сочтен неудачным. Но вы настояли на России как объекте эксперимента». Патриотизм, значит, проявили», — крякнул Гессер. «Ну, как сказать», — с иронией произнесла Арина. «Вообще-то ты сказал, страна дикая, ее не так жалко». Заволон захохотал, громко хлопнул ладонями по столу. — Это прекрасно, Гессер, это чудесно, это так... так по-светлому. — А ты? — начала Арина. — Стоп, я не желаю знать, — воскликнул Заволон. Это к делу не относится, и я не желаю ничего знать. — Как скажешь, — миролюбиво согласилась Арина. — Мы все вычистили, все данные из архивов, все записи в летописях. Остались только ошметки вампирских легенд, упоминания во второстепенных забытых всеми документах, а потом мы стерли себе память, очень основательно к этому подошли. «Почему же ты помнишь?» — спросил Гессер. «У меня изначально особое мнение было», — сказала Арина. «Чуяла я, к добру эти эксперименты не приведут ни с войной мировой, ни с революцией коммунистической. Нельзя так природу человеческую нагибать, и нельзя из зла добро делать». «Ни у кого это не выйдет». «Но ты помнишь!» — повторил Гессер. «Я свою память в ином месте сохранила», — усмехнулась Арина. «Есть у нас, ведьм, одна вещица, что хранит память всех прабабушек. Мне даже ничего не пришлось специально делать, потому вы мою хитрость и не раскусили. Как взяла ее снова в руки, так и вспомнила. И поняла, чего мы натворили. Но уже поздно было». Только и оставалось смотреть, что с Россией творится. Да на вас, идиотов, поглядывать. Поручения выполнять. Пока уж совсем тошно не стало. Гессеры Завулон сидели как оплеванные. Даже с маниакально веселого лица Завулона сползла ухмылка. И скажу честно, мне это нравилось. — То есть ты все знаешь? — сказала Ольга деловым тоном. — Так? — Кто входит в шестой дозор? — Как двуединого победить? — «Хватит уж о былых обидах прирекаться. «Хватит!» — согласилась Арина. «Да, знаю. Я же потому и дергалась. Видела, к чему все идет. Искала пути к спасению. Для себя, для всех нас, для страны, для человечества. Не нашла. А вы что думали, с какой то стати весь тонкий мир стала в России рвать докорежить? Да Инферно прорывается, абсолютное рождается, фуаран находится, тигр приходит. За что нам такие пряники?» «Где напортачили, там и рвется». «Ну...» Но... — Гессер посмотрел на меня, на Светлану, отвел глаза. «Абсолютная... это моя инициатива». «Наша», — сказал неожиданно завулон, и я с удивлением посмотрел на него. «Наша», — согласился Гессер. «Мы видели, что в сумраке неспокойно. Всплывали кое-какие обрывки знаний». «Поэтому мы вели определенную работу», — сказал Завулон. «Готовили появление абсолютной волшебницы, оружие против сумрака». «Тигр, умирая, сказал мне одну вещь», — произнес я, глядя на Завулона. «Он назвал меня порожденным тьмой и добавил, что ты объяснишь, что это значит». «Могу и объяснить», — легко согласился Завулон. «Не надо», — попросил Гессер. «Давайте займемся делом». «Это относится к делу», — сказал я. «Говори». «Можно сказать, что это вопрос генетики», — произнес Завулон. «Или даже...» «Не надо!» — Гессер повысил голос. «Или даже... Евгеники!» — продолжил Завулон. «Способности новые не обязательно передаются по наследству, но определенные корреляции есть. Легче всего их рассчитать через несколько поколений». «Мы не изучаем гены, но мы рассчитываем линии вероятности». Гессер больше ничего не говорил, молчал, смотрел на меня. «Абсолютная должна была родиться от двух линий». «Не отрывая от меня взгляда», — сказал Завулон. «Одна из них светлая, и тем все было проще, выбор имелся очень большой. Другая должна была быть темной, и вот она должна была идти через меня. Обязательно». Я сглотнул, вставший в горле комок, сказал: "Но я светлый". Борис Игнатьевич был уверен, что светлые с темным не уживутся, сказал Завулон. Поэтому подловил момент и инициировал тебя в светлом состоянии духа. Я на него был долго обижен за это, да и на тебя, если честно, злился, хотя ты здесь ни при чем. «Мой отец — обычный человек», — сказал я твердо. «Обычный? Нормальный человек?» «Да», — легко согласился Завулон. «К сожалению, дети редко наследуют способности иных. Обычно они проявляются через поколения». У гессора с Ольгой, правда, был подготовлен свой кандидат, но они ухитрились потерять мальчонку и нашли его слишком поздно. Да и четыре мои последние внучки никакими способностями иных не обладают. Вот с внуками вышло получше. Но из вас троих повезло тебе. — Папа, твой внук? — спросила Надя в тишине. Заволон смущенно развел руками. — А я что, твоя правнучка? — продолжала Надя. — А я? Гессер? Ты мне кто? — воскликнула Светлана. Она вскочила, подбежала к Гессеру. Тот отстранился, примиряюще поднимая руки. «Ты мне кто? Отец? Дед? Это что за индийский кинофильм? Может мне станцевать и спеть песню потерянной и найденной дочки?» «Ты мне не родственница», — повысил голос Гессер. «В твоем роду были светлые. У тебя был потенциал великой. Этого было достаточно». «Да, мы тебя использовали, мы свели тебя с надлежащими кандидатами и вписали в твою судьбу рождение и надежды. Но это все, а я тебе никто». «Как приятно это слышать!» — воскликнула Светлана и залепила Гессеру пощечину. Схватившись за щеку, Великий Светлый растерянно смотрел на нее. «Я об этом давно мечтала», — сказала Светлана радостно. «За меня тоже добавь», — попросил я. «С удовольствием!» — и Светлана добавила. После чего развернулась и пошла к Наде. «Все, мы уходим!» «Мир погибнет, девочка!» — сказала Арина. «Да мне плевать!» — отозвалась Светлана. «Раскомандовалась, старая ведьма! Или ты мне тоже, мать-бабка-пробабка?» прабабка? «Чур -чур меня!» — Арина всплеснула руками. «Нет, только все мы женщины-сестры. И чтобы там мужчины не творили, нам за жизнь отвечать так...» А ты же, докторица, ты клятву Гиппократова давала. Присягу советского врача, мрачно ответила Светлана, но села рядом с Надей привлекла ее к себе. Успокойтесь все, примиряюще, продолжила Арина. Нашли повод ссориться. А то ты не знала Света, что тебя к рождению Нади подводили-доготовили. Да ну и что с того? Дочка умница и красавица неужто жалеешь, а ты, Антон? Этот старый хрыч имел шуры-муры с твоей бабкой. Ты и бабку-то почти не помнишь. А про деда разве вспоминал когда? — Был и сплыл. — Ну вот он, твой биологический дед. Что с того? — Как что? — спросила Надя. — Меня в классе спрашивали. — Городецкая, ты еврейка? Я отвечала, что нет у нас в роду евреев. — Оказывается, есть. Я всех обманывала. И вот это внезапно разрядило напряжение. Первым начал хохотать заволон похрюкивая и колотя руками по столу. Начал улыбаться Гессер, все еще не отнимая руки от первой пострадавшей щеки. Улыбнулась Ольга, покачала головой, но не смогла задавить смешок Светлана. «Успокоились», — миролюбиво спросила Арина. «И я вдруг заподозрил, что наша веселость вызвана каким-то ее заклинанием. Ведьмовским, тонким, незаметным. Она такие вещи хорошо умела». «Теперь продолжим о деле. Дозор шести состоял из представителей шести великих сторон». «Как неожиданно», — сказала Светлана. «Во-первых, это вампир», — произнесла Арина. «Представитель древнейших иных». В шестом дозоре вампирскую коллегию представлял Витязлав. «Мир его праху», — произнес Заволон. «Ах, Костя, ах, паршивец, кого ухлопал». «Собственно говоря, живых кроме меня уже нет», — сообщила Арина. «Во-вторых, это ведьмы. Конклав, как вы понимаете. Представляла я. В-третьих, это представитель светлых магов. Альфред Клаус Ланге». «Погиб в поединке с темным магом Кристофом Готье в 1040 году», — сказал Гессер. «Точнее, они убили друг друга». — поправил Завулон. — С чего-то вдруг приняли близко к сердцу немецко-французские отношения того времени. Странное дело. Их словно тянуло друг к другу. а, -а, -а <с> я понял. — Совершенно верно, — сказала Арина. — Готье у нас представлял темных магов. Видимо, их сланги впрямь, подсознательно и болезненно тянуло друг к другу. В шестом дозоре у них были очень дружеские отношения. Она покосилась на надежду. «Я маленькая девочка и совершенно не понимаю ваших иносказаний», заявила Надя. «В-пятых, это был пророк», сказала Арина. «Пророк», — произнес я удовлетворенно. «Все-таки пророк, все верно. И... Арина, я ведь знаю этого пророка». «Знал», — кивнула Арина. «Эразм Дарвин. Хороший дядька. Жалко, пил беспробудно. Особенно...» как память себе почистил, будто с цепи сорвался. «Потерял смысл жизни», — негромко сказал Гессер. Я посмотрел на Завулона, но тот молчал, только лицо темного мага, чьим учеником когда-то было разум, застыло, как каменная маска. И шестая сторона. Арина помедлила. «В общем-то, ее не представляет иной в буквальном смысле слова» нинцированный иной», — сказал я. «Зеркальный маг, верно?» Арина кивнула. «Вы и сами почти разобрались. Зеркало. Славная девочка по имени Мария Монтессори. Забыв про службу в дозоре шести, она вообще забыла про мир иных. Впрочем, она была разносторонней личностью и прожила интересную жизнь, человеческую». «Мы с Гессером можем назначить представителей темной и светлой сторон», — сказал Завулон. «У нас есть такое право. Ты можешь назначить представителя от ведьм». «Да что уж там», — Арина покачала головой. «Я сама пойду». «Вампиры, у них появилась предводительница», — продолжил Завулон. «И учитывая ее непрерывное участие в последних событиях, я предполагаю, что она к нам явится». Остаются Пророк и Зеркальный Маг, или... — Зеркальный Маг в Москве, мы с тобой его знаем, — холодно сказал Гессер. — Ай, как все завязано-то, не развяжешь, — вздохнул Заволон. — Кто его притащил? — Я его позвал, — сказал я. — Молодец, Антошка, — кивнул Заволон. Я сделал вид, что пропустил фамильярность мимо ушей. — И Пророк вступил в разговор Гессер. «Полагаю, что глыба...» «Не глыба», — сказал я. «Инокентий толков». «Обоснуй», — попросил Гессер. «Потому что все завязано», — сказал я. «Потому что есть еще дополнительные условия, и, исходя из них, это будет Иннокентий толков от пророков. Заволон от темных, и я от светлых».